Среди ребят особо охнаря скоро заняла видное и почетное место. У подростков есть свои способы отличиться, завоевать внимание товарищей. Одни выдвигаются как общественники, другие учатся на отлично, а третьи берут молодечеством. Ленька бил на последнее. Никто так не увлекался футболом, как он. Никто так ловко и бесстрашно не прыгал по вагонам и товарным платформам на запасных железнодорожных путях, проходивших под горкой за школой. Никто так метко не попадал камнем в цель. С его кулаками считались не только лучшие битки шестых классов, но и старшеклассники. К тому же Ленька слыл одним из школьных художников. Внешне Ахнарь слился с товарищами. Играл с ними, дружил, охотно Ходил вместе на экскурсию в шахту, в местный музей, в лес. Но внутренне по-прежнему относился к ученикам пренебрежительно. Все-таки они были мамины дети. Что они могут делать такого, чего бы он не умел, чему бы позавидовал? Драться ножами робеют. Никогда не воровали, не ездили зайцем под тендером курьерских поездов. Не бегали босиком по снегу. Хоть Ахнари понимал что детство у него было тяжелое, собачье. В душе он, как и все беспризорники, гордился им, мол, прошел огонь, воду и медные трубы. И всегда готов был этим прихвастнуть. Чем ребята, например, занимаются после школы? Как развлекаются? Наверное, сидят да долбят уроки или книжечки мусолят. От того, что Ахнарь был менее грамотен, чем одноклассники, Их ученость внушала ему некоторое уважение, да и то снисходительное. Ахнарь был убежден, что образование – это роскошь, подобная роялю в комнате. Без него, что ли, нельзя прожить? Можно работать на поле, как у них в колонии, или на заводе, в руднике. В конце апреля, после того, как Оксана и Бучма кончили заниматься с Ахнарем, девочка спросила его, «Ты...» «Любишь, лёня билетристику?» «Какую это?» «Не знаешь, разве? Книжки читать?» Ахнарь понял, что попал в просаг, ответил с нарочитой развязностью. «Что мне мало в классе русской литературы? Охота слепнуть!» «Слепнут от невежества!» — повторила Оксана где-то услышанную фразу. «Ты прямо как митрофанушка недросль Тот тоже не любил ни учиться, ни самообразовываться!» От вопроса, кто этот Митрофанушка-недорослев, Ахнарь воздержался и лишь сердито засопел. Апанас Бучма сумел подавить улыбку и деликатно сказал девочке. — Ты дай Лене какую-нибудь книжку. На следующий день Оксана принесла в класс детство Льва Толстого. Книгу Ахнарь взял только для того, чтобы не обидеть девочку, не навлечь на себя новых насмешек. Уж если Оксана пристанет, с чем не отвяжется. А зачем ссориться? дума он перелистал повесть, она показалась скучной. Ахнарь сунул ее на полку, а Оксане сказал, что начал читать и совершенно увлекся. «Соврать, не обворовать, беды большой нету». «Обманывать же фраеров просто полезно, пускай не задаются». «Правда, Ленька с удивлением увидел» что фраера не такие уж простофили и слабосильные белоручки, как он представлял себе раньше. В школе училось немало ребят и девочек с рудника из поселка вагоноремонтных мастерских и соседних хуторов. В летние каникулы они помогали домашним собирать уголь в шлаке на терриконах, косили сено, пшеницу, стерегли баштаны, резали подсолнухи, работали так же, как и колонисты. А трудовых людей Ахнар теперь глубоко уважал. Он гордился своими старыми мозолями. Однако в школе были и дети служащих. А как они жили, эти интеллигенты? В начале мая Апанас Бучма пригласил Ахнаря к себе домой. Показать некоторые наглядные пособия. Ленька, преодолевая свою новую боязнь чужих квартир, вошел. Ему казалось странным, что вот он находится в гостях у знакомого школьника. Его действительно оставляют одного в комнате. Он дотрагивается до хозяйских вещей, может даже взять их в руки, и его никто не хватает. Отец Апанаса работал главным инженером вагоноремонтных мастерских. В квартире стояла старинная мебель, обтянутая вытертым зеленым плюшем. Стены украшали ковры, темные картины. На письменном столе позванивали предчудливые китайские часы, маятником у которых служила золотая райская птичка. Ахнарь прошел за молодым хозяином в его комнату. Здесь было все строго, чисто. В стеклянном шкафу красного дерева теснилось много книг. И тут Ахнарь узнал, что кроме долбежки уроков, шахмат, радионаушников, посещения кинематографа, Ребята занимаются и другими делами. Бучма протянул ему альбом в красивом переплете с посеребренным обрезом. Ленька, любуясь, открыл его. Но вместо ожидаемых акварельных рисунков Апанаса или семейных фотографий увидел множество ярких крошечных картинок, наклеенных в каком-то особом порядке. На этих картинках – красных, лимонных, голубых, лиловых, темно-зеленых, Были изображены совершенно невиданные птицы с хвостами вроде вееров, крокодилы, чудные пятнистые животные с шеей длинный, словно колодезный журавель, тигры, полосатые зебры, корабли под парусами, мечети, увенчанные полумесяцем, люди в фесках, челмах, касках, курчавые толстогубые негры. — Что это? — спросил Ленька с недоумением. — Марки! — Ленька промолчал. Конечно, марки. Вон и зубчики на концах. Только заграничный. Подпись не русская. Как он раньше не догадался. Однако все же ответа панаса не дал ему ничего определенного. Ахнарь сделал вид, что понял, боясь расспросами опять поставить себя в положение невежды. Он еще глубокомысленнее повертел альбом и не утерпел все-таки. Любопытство забрало. Что ты делаешь с ними? Коллекцию собираю. Коллекцию? Что это значит? Надо будет запомнить и спросить у опекуна. Ленька проникался все большим уважением к загадочным маркам. Вот это египетская марка, оживленно пояснял Бучма. Видишь, пирамиды, сфинксы. Сейчас там хозяйничают англичане, буржуи хотят превратить филахов в своих рабов. Так папа говорил. А вот это Марка с орангутангом, остров барнео Жираф – это не асы. Вот эти с драконом, пагодой, китайские. Китайцы, по нашему примеру, устроили революцию, Багдыхана свергли. Пока, правда, тамошние коммунисты до конца не победили, но борются. Это вот Марка с Бизоном, Соединенные Штаты Америки. Только там в пампасах ни бизонов, ни мустангов нет. Всех уничтожили скотопромышленники. Индейцы тоже совсем вымирают. Янки их теснят, как и негров. Вообще того, что описывали Майн Рид, фенимон Купер, Густав Эммер, давно нет. Все очень и очень неинтересно. А вот наши, советские марки, с красноармейцами. Правда, как богатырь в шишаке. У меня полный набор. Слушал Ахнарь чуть не разене рот. «Откуда Апанас все это знает? Неужели столько книг поначитал? Скажи на милость, любопытно!» Ленька почтительно потрогал Марки пальцем. «Ты торгуешь ими, что ли?» – догадался он вдруг. «Он все никак не мог смириться с мыслью, что люди так просто ни для чего» подбирают такую кучу марок, да еще платят за это деньги. Не в силах сдержать улыбки, Апанас опустил глаза. Ахнарь заметил и побагровел. Вот чертовы интеллигенты, понавыдумывают живу в разной дряни, чтобы морочить голову простым людям. Бучма положил товарищу на плечо руку и толково объяснил, что такое филателист и для чего занимаются коллекционированием марок. Он сделал вид, что забыл оплошность гостя и продолжал показывать достопримечательности своей комнаты. На этажерке стоял глобус, сделанный и раскрашенный самим Апанасом. На нем широко разлились моря цвета синьки, желтели от гор. Были помечены страны, города. И, слушай, как молодой хозяин уверенно на память называет столицей мира важнейшие порты, как свободно разбирается в широтах, меридианах, экваторах. Ахнарь лишний раз убедился, насколько плохо он знает географию. Глобус этот и был одним из тех наглядных пособий, которые Апанас по просьбе Оксаны хотел показать товарищу. Вторым оказался Гербарий. В коричневой папке, приклеенный к большим листам бумаги, блекло-зеленели засохшие цветы лугового селька, лепестки поповника, Мышиный горошек, розовые головки клевера, разные колосья, ягоды волчьего лыка. Но смотреть на них Ленька не стал. Он знал гораздо больше растений. «И папку сам клеил?» — спросил Ахнарь. «Сам. Отец только контролировал. Вот еще моя работа». Апанас вынул из-под стола продолговатый кораблик, сделанный из фанеры, выкрашенный в стальной цвет – С трубой, башней и орудиями. Линкор. Капитана и матросов я слепил из воска. Похоже. Ты игрушками занимаешься? Удивился Ахнарь. Тебе не нравится. Ахнарь сунул руку в карман и не ответил. Кораблик поразил его. Леньке хотелось бы поближе рассмотреть восковых матросов. Но он считал это ниже своего достоинства. Взрослый парень и будет заниматься цацками. Оказывается, недаром он считал бучму маменькиным сынком. Ахнарь засвистел и отошел от стола. Игрушка сделана, конечно, ловко. Но он, Ленька, в детство впадать не собирается. Между товарищами возникла какая-то неловкость. Апанас, продолжая разыгрывать роль гостеприимного хозяина, снял со стены скрипку. И сразу смущенно... По-детски вспыхнув, исполнил длинную и скучную музыку, которую назвал сонатой Гайдена. Ленька несколько раз потихоньку зевнул. Он любил веселый баян, гром духового оркестра, народные песни и искренне обрадовался, когда хозяин кончил играть. Потом Апанас показал свои гири, полупудовую и в четверть пуда, трехфунтовые гантели. Друзья старательно принялись их выжимать. Ахнарь удивился силе, ловкости бучмы. С виду мальчик не казался здоровяком. С непривычки Ахнарю стал первым. «А ты по нас», — сказал он, стараясь дышать ровнее. «Можешь, выходит, с гирями работать?» «Я каждый день упражняюсь. У меня еще есть кожаная груша. Боксу учиться. Она только в сарае». «Ешь ты!» Под конец читали книгу Джека Лондона «Белое безмолвие». Слушать было очень занятно. Леньку захлестнули полученные впечатления. С острым и наивным любопытством дикаря, попавшего в цивилизованную страну, он приглядывался к необычайной для него обстановке. Ему почти все казалось интересным, почти все нравилось и хотелось иметь самому, в особенности кораблик. Однако, уходя, Ленька довольно холодно простился с Апанасом. Этот спокойный, уверенный, сильный мальчик в опрятном костюме с пробором в темных волосах неожиданно вызвал у него чувство неприязни. Ахнарю стало стыдно за себя. Чем он мог похвастать перед товарищами, кроме умения загнуть просоленное словцо? Возвращаясь домой, он думал о том, что школьные ребята — и Оксана, и Кенька, и особенно Апанас — Конечно, фрейра и мамины дети. Зато, надо признаться, они и работать могут. И знают многое такое, о чем он понятия не имеют И живут, пожалуй, интереснее его. Дома он вдруг обернул все учебники в газетную бумагу. И долго очищал пальто реглан от грязи. Встречаясь в школе с Апанасом, особенно крепко встряхивал его руку и тотчас отходил с независимым видом. Бучма... Тоже не набивался в друзья. На одной из перемен Оксана спросила Ахнаря, прочитал ли он ее книжку. Ленька замялся. «Куда ему?» — хохотнул Садко, морща розовый носик. «Он только на заборах читает». Ахнарь выдвинул нижнюю челюсть, процедил сквозь зубы. «А ты знаешь, он нас под столом сидел. Видишь, какие у меня уши оттопыренные и глаза острые». «Вот я все и знаю», — ломаясь, проговорил Садко. «Да что мы с тобой? В разных классах учимся? Или я на уроках за партой сплю и слышу и вижу, как ты по литературе отвечаешь? Ты даже не скажешь, в каком веке Лев Толстой жил?» «Чья бы корова мычала, а твоя молчала! Сам ты когда берешь книжку в руки? Я вот прочитал, отчитал ли ты ее?» «Садко?» как-то особенно обидно расхохотался. Смеялся он так, словно пил воду, полузакрыв глаза, втягивая, будто прихлебывая воздух, подняв кверху узкий подбородок. «Любишь ты, окнарь, прихвастнуть? Ну, скажи, про что в детстве написано? Может, к доске вызовешь? ты уже мне нашелся учитель кислых щей!» И, повернувшись к Оксане, Ахнарь громко небрежно сказал, «Завтра принесу твою книжку. Подготовь мне еще такую, ладно?» От Садко он отошел с видом победителя. С ним единственным учеником из класса Ахнарь явно не ладил. Открытых ссор, драки между ними не было. Как-то схватились они побороться. Ахнарь весь напрягся и положил противника на обе лопатки. Классный арбитр кенька холодец беспристрастно зафиксировал встречу. Тем не менее, Садко старался толкнуть Ахнаря на перемене, подколоть словцом во время игры в лапту, крепче посалить тугим мечом. И все это со смешком, похохатывая. Ахнарь отвечал ему тем же, только грубее и резче. Надо отдать справедливость Ахнарю, он давно забыл свое столкновение с Меколой Садко у доски день поступления в шестую группу. Но то ли Садко не мог простить ему старые обиды, то ли у него характер был такой прилипчивый. Дня не проходило, чтобы он не задел Леньку. Вообще Садко ко всем цеплялся. Стоило хлопцам собраться в кружок, он уже выставлял ухо, любопытно поблескивал глазками. А то и вмешивался в разговор. В школу Садко часто приносил пирожки с мясом и всегда поедал их в уголке, тайком, один. Садко любил меняться с малышами перьями, перочинами ножичками, обыгрывал их в пристенки на медики. Любил подмечать маленькие недостатки у товарищей и давать, надо признаться, остроумные, но всегда обидные клички. Во всей школе у него не было задушевного друга. В этот день, вернувшись с занятий, Ахнарь против обыкновенных не пошел ни на Донец с удочками порыбалить на вечерней зорьке, ни на пустырь играть в футбол. Он был голкипером уличной команды и самозабвенно метался между диким, вросшим в землю камнем и кучей кепок, брошенных столбом и заменяющих ворота. А уселся в своей комнате, развернул детство и не встал из-за стола до тех пор, пока не дочитал повесть до последней строчки. Поднялся он совсем под утро, с тяжелой головой, с багровыми ниточками в глазах. В лампе не осталось керосину. Огонь прыгал и мигал, словно хотел вырваться и улететь. Воняло горелым фитилем. Ничего этого Ленька не замечал. Он находился в прошлом столетии, окруженный толпой образов, созданных могучей кистью великого художника. От того, что Ахнарь до этого читал мало – Память у него была свежая, жадная. Он хорошо запомнил содержание книги, хотя понял в ней далеко не все. Подгоняемый упрямством, он действительно взял у Оксаны новую книгу и опять сел читать. Это оказался Ольвер Твист. Впечатление эта повесть произвела на него огромное. Голова ахнаря уподобилась омуту, в которой неожиданно нахлынула светлая резвая рыба. Новые, разнообразные впечатления. Он со всех сторон слышал, что это его родина, советская Россия, не похожа на заграницы. Как спелое яблоко, не похоже на вялую падалицу. В ней нет эксплуататоров, все равны. Люди не кланяются золотому тельцу, а работают в общий котел. Но из прошлой практики Ахнарь знал, что если обкрадешь Непмана, точно масло лизнешь а подкатишь к безработному, кроме кисета с махоркой, и поживиться нечем. Он сравнил холеную жизнь барыча Николеньки Иртеньева, которому не хватало лишь птичьего молока, со страданиями английского беспризорника Оливера, избиваемого воспитателями, умиравшего с голоду в работном доме. Вспомнил свою сытую привольную жизнь в колонии, сейчас вот у опекунов. Сколько раз он убегал из детдомов на волю, воровал, хулиганил, а его вновь обували, кормили, терпеливо обучали труду, наукам. Как же, выходит, с ним царскались? Живи он вроде Оливера Твиста, в той же доброй старой Англии, давно бы в тюрьме сгноили. А разве лучше было маленьким воришкам, нищенкам при царе? Сколько на воле он слышал страшных историй о том времени. С чувством благодарности впервые осознала Ахнарь, чем он и миллионы подобных ему бездомных детей обязаны советской власти. Книги породили и другие мысли. Впервые за свои 15 лет Ленька серьезно задумался над вопросом, что такое жизнь. Откуда взялись «Земля», «Звездный мир»? Почему одни люди с детства тянутся к наукам, а другие, как, например, он, ведут себя бесшабашно? Скоро ли иностранные пролетарии сбросят своих буржуев? Когда, наконец, совнарком отменят Неппанов и устроит коммуну? Ахнарь стал реже околачиваться на улице. По-многу и обо всем расспрашивал опекуна. Ему вдруг сразу захотелось все знать. Он с жадностью голодного хватался за первые попавшиеся книги. Но многие ему казались скучными, иные он совсем не понимал. И как некогда и в начале учения в девятилетке в голове у него получилась путаница. Кое в чем разобраться помогла заведующая школой Полницкая. Она вела в старших классах обществоведение. И для ахнаря часы ее занятий были так же интересны, как и рисование. Иные уроки Евдокии Дмитриевны превращались в простые беседы, в которых принимал участие весь класс. «Евдокия Дмитриевна?» Незадолго до звонка спросил Ленька заведующую. «Вот я, когда беспризорничал, то видел безработных, тучи прямо. А ведь главный советский лозунг «Кто не работает, тот не ест», верно? Когда же у нас от слов к делу перейдут? чтобы бы, значит... «Показать всемирным буржуям, что в СССР жить похлеще, чем у них, за границей?» «Ты, лёня затронул большой и сложный вопрос», — одобрительно ответила заведующая. «Молодец, что интересуешься. Дело в том, ребята, что после мировой войны всю Европу, а потом и Америку, охватил экономический кризис, и число безработных достигло нескольких десятков миллионов». «Безработица захлестнула и нашу разоренную страну». «Вот я и...» — опять начал было Ахнарь, но заведующая перебила его. «Минутку терпения», — Евдокия Дмитриевна продолжала, вновь обращаясь ко всему классу. «Сейчас мы уже даем больше продукции, чем до войны, и делаем новый шаг вперед. Приступаем к строительству гигантов индустрии». У Запорожья закладываем Днепропетровскую гидроэлектростанцию, каких мало в мире. Мы не только восстановили разбитый железнодорожный транспорт, но и строим через нехоженные азиатские пустыни Туркестана-Сибирскую железную дорогу. Возводим огромный тракторный завод на Волге. У нас будут свои машины, чего царская Россия не имела и в помине. Ну и, сами понимаете, для всех этих строек потребуются рабочие руки, а это говорит о том, что биржам труда приходит конец. — Скажите, война будет? — спросил Садко. Полницкая долгим испытующим взглядом обвела лица учеников. — А вы, ребята, боитесь войны? Ахнарь отрицательно замотал головой. Оксана крепче сжала губы. Кенька-холодец, подмигнув соседям, скинул карандаш на плечо, словно ружье, давая понять, что он, как отец, пойдет партизанить. Мнение класса выразила Панас Бучма. «Разве в этом дело, Евдокия Дмитриевна, боятся или нет?» заговорил он и выпрямился, точно отвечая урок. «У меня дядя погиб в коммунистическом батальоне, у Оксаны отец, у Лени Осокина и мать тоже. Наши вагоноремонтные мастерские были совсем разорены, шахта залита. Мы их только что восстановили и опять разорять». Папа говорил, в прошлую империалистическую войну упало 10 миллионов солдат, а капиталисты Соединенных Штатов, Антанты, нажили на поставках оружия миллиарды долларов. Так разве нужна нам война? «Правильно, Апанас», — подтвердила Полницкая. «Помните, какой был первый декрет советской власти? О мире». «Ну а вдруг буржуи нападут?» — настойчиво спросил кто-то с задней парты. «У нас есть Красная Армия». «Если Русь уничтожила Мамая, Наполеона, то Советский Союз стал во много раз сильнее. Это признают и наши враги. Притом не следует забывать, что современные войны кончаются революцией. Пример этому царская Россия, кайзеровская Германия». В коридоре раздался звонок. С этого дня Ахнарь стал охотно ходить на доклады на лекции о международном положении. Он уже не считал, как раньше – «А, собрание! Ну, я не оратор, без меня обойдутся!» Оказывается, иногда очень интересно и просто послушать. Постепенно Ленька втянулся в общественную жизнь школы. Он принял участие в выпуске стен газеты, в оформлении их шестого класса А к первомайским торжествам, записался в кружок юных художников. В городке, в клубе вагоноремонтных мастерских Открылась выставка местных художников-самоучек из шахтеров, литейщиков, токарей, служащих. Школа устроила экскурсию на эту выставку. И тут Ахнарь по-настоящему понял, как серьезно ему надо учиться живописи. Опекуны купили ему на базаре подержанный тюдник. Ленька начал ходить писать с натуры.